Створка распахнулась с грохотом, выпуская в кабинет сиренево-желтый вихрь. «Братец — Братец! — заорал шут с порога, раскрывая объятия дорогому сюзерену. — Ты вернулся! Как я рад! Как я рад! И он сплясал перед камином какой-то дикий танец, таща за собой ошеломленного волкодава за передние лапы. — Ну что ты орешь? — — улыбнулся Редерд, отрываясь от просмотра бумаг, которые одну за одной подавал ему старший сын, стоящий за правым плечом. — И потом я ненадолго решил немного отдохнуть от отдыха и посмотреть, как вы здесь без меня. — Они справлялись, — наябедничал Дрюня, выпуская ошарашенного стрёму и падая в кресло напротив стола. — Но скучали. — Да? Изумился его величество, посмотрев на сына. Тот, улыбнувшись, кивнул, положил папку с документами на край стола. — Я вас оставлю ненадолго, отец, распорядиться, чтобы принесли что-нибудь поесть. — И выпить! — назидательно поднял длинный палец Шут. — Это дело надо отметить. Принц вышел. — И как долго ты планируешь отдыхать от отдыха? — уточнил Дрюня. «Я теперь семейный человек, должен, понимаешь ли, планировать свое время». Его Величество засмеялся. Как не опостылил ему в последнее время дворец, здесь было его место и его дом. «Разберусь с гномами, братец, и уеду обратно. Там хорошо, тихо. Утром окно открываешь, в лесу дятел стучит, синички на окно залетают за семечками». Да и присмотреть надо за ремонтными работами. Почитай, больше пятидесяти лет не обновляли интерьер. Клянусь пресвятыми тапочками, в герцогине рюфиланель пропал великий декоратор. Ты бы видел, что она творит в тамошних покоях. «Почему же пропал?» — хмыкнул Дрюня. «А когда она закончит обустраивать невьян, глядишь, и дворцом займется. Вот что ты за человек! помрачнел реттерд Умеешь испортить королю настроение и не попасть за это на плаху? Таков я, скромный шут Его Величества, Дрюни Великолепный! скромно улыбнулся шут. Так когда ждать свадебного торжества? Слухи, гуляющие по рогу сбивают с ног неподготовленных граждан. Ставки, понимаешь, растут. Ставки! заинтересовался секретарь и каковы ставки пять к трем что ты женишься три к одному это произойдет уже весной а на кого ставишь ты братец Дрюня поерзал в кресле утомленный танцами с Трема успокоившийся на своем обычном месте у камина тяжело вздохнул но твое величество признался наконец Шут Уж очень не хочется мне видеть ее светлость натронила суринков и не только мне. Король пожал плечами. Я еще не решил. С ней бывает не скучно. Ты не сказал весело, воскликнул шут. Я сказал не скучно. Начиная сердиться, рявкнул его величество. Дрюня примиряющий поднял ладони. Ладно, ладно. Скоро, очень скоро, я обещаю тебе веселье, братец. Что скажешь? Ты о чем? Удивился Ретерд. Тебе следует остерегаться, братец, страшным шепотом сказал Дрюня. Что? Бойся их! Что? Король вскочил на ноги. Говори сейчас же, кого мне следует бояться? Дрюни хихикнул и вновь сделал таинственное лицо. «Внуков, твое непонятливое величество, внуков, они тебе отомстят за твоих же детей. Вот радости-то будет!»